Люди, которые кого-то откуда-то выжили, радуются иногда совершенно напрасно. А они всегда радуются, руки потирают, обсуждают, подмигивая с довольной улыбкой. Этой дряни что-то давно не видно. Наши усилия даром не прошли. Теперь она сюда нос не кажет. Вон она как, мы ее выжили. Они воображают, что тот, кто покинул это место, спился, впал в депрессию, сидит и плачет, боится теперь. Так ему и надо, это наше место. Но обычно тот, кто больше не приходит, просто оказался в лучшем месте, вот и все. Это наши гаражи, наша подворотня, тебе здесь делать нечего. Так говорили одному мальчику и пихали его в спину, а он все равно приходил. Сначала, а потом перестал. И эти парнишки очень радовались и смеялись. Мальчик Костя просто уехал в Америку с родителями. Он, по-моему, и сейчас там работает банкиром и никакого интереса к гаражам и подворотням не проявляет, хотя в Америке их тоже достаточно. Знает, наверное, что его опять начнут выживать местные бомжи и хулиганы. Или моя подруга уволилась и привела в восторг двух агрессивных дам, которые активно ее выживали с должности. А она просто вышла замуж за любимого человека, и они строят большой дом. Ей нет нужды надрываться на неприятной и тоскливой работе в обществе этих дам, вот и все. Но они не знают ничего и насмехаются, радуются, хотя работу моей подруги спихнули на них. Уходят чаще не потому, что выжили и выпихнули тычками в спину. Уходят потому, что нашли лучшее место и прекрасно там устроились. Но оставшиеся почему-то думают, что это они смогли выпихать человека, проняли его до печенок, припугнули как следует, вот он и свалил. Нет, это им некуда валить, если говорить их языком. Вот поэтому они так яростно отстаивают свои подворотни и подвалы, токсичные коллективы и неприятные компании. Им кажется, что если кого-то изгнать, выжить, станет свободнее и лучше. А мальчик пусть рыдает в подушку. Они его всего лишили, такого замечательного места и такой классной компании. «Да ладно, пусть радуется Еще и поблагодарить их надо за усилия, которые они приложили. Действительно, помойка и подворотня — не наше место. Пусть они там правят бал. Нас выжили, и мы выжили. Есть места получше. Там и надо жить и строить свои дома».